Игорь Егоров. Он родился в добропорядочной семье советских интеллигентов, близких к кругу выездной элиты, профессиональных переводчиков. И детство его, и юность не омрачались никакими жестокими соприкосновениями с изнанкой соцдействительности, о которой он попросту не ведал до той поры, Когда благословленный идейно выдержанными папой и мамой, не очутился в голодной и суровой армии, еще, к счастью, не развращённой дикостью дедовщины, повсеместного воровства и запойного пьянства. отрубил два положенных года, сохранив далеко не худшие впечатления от солдатского братства и службы в ту пору реально значимой и одухотворенной необходимостью Отечеству. А после наступил полнейший раздрай. Он вернулся в действительность, где властвовал закон каст, и не имея надлежащих номенклатурных связей, предстояло либо прозебать и исхищряться в многообразном социуме обслуживания власти, либо становиться в стороне от него, обслуживая и обкрадывая уже социум. Приземленный статус вольного разбойника, приближенного к товарному дефициту и неправедным с точки зрения коммунистической морали деньгам, имел преимущества, выражающиеся в доступности благ, но и недостатки, повседневно грозившие тюремным сроком. Власть понимала, что без теневого рынка ей не продержаться. Ибо рухнет основа вечного, неподвластного никаким запретом купи, продай, укради, составляющего фундамент той личностной свободы, без которой никуда. Но незримые бойцы и строители тайного экономического фронта, согласно правилам коммунистической игры, были обязаны для ослабления иммунитета и аппетитов пройти через тернии лагерей, воспитывающие уважение к строю и отнимающих потенциал жизнедеятельности. Это был отлаженный, практически не нуждающийся в неусыпном контроле конвейер. Естественный причиндал дал системы, система, на бесконечное минное поле или же беспроигрышное полицейское казино. И он, свободолюбивый и гордый, решивший строить жизнь не на служении и подачках, а на удаче и кушах, естественно, подорвался. Ему дали срок за валютные операции и спекуляцию автомобилями. А далее была зона, тянучка серых лет, казавшихся вечностью, эпохой тоски, отмеченной каждодневным пробуждением за час до гонга, когда, выныривая из сна в вонючее тепло барака и вцепившись зубами в подушку, он бессильно и яростно мечтал о свободе, одинокий, как первый человек в аду. Он вернулся назад, Угнетенно и сломлен, желая растительного бытия законопослушного барана, но нигде не мог найти хотя бы более-менее приличной работы. Клеймо бывшего зека отпугивало всех, в том числе и родителей, отвернувшихся от него, ставших чужими. Но тут на свободу вышел державший зону вор, благоволивший к нему, и пошло поехало. Он и сам не заметил, как утвердился в криминальной среде, быстро выбившись в авторитеты, научившись выживать в постоянно смертельной схватке с себе подобными и умело варьируя в дебрях бесконечных опасностей преступного промысла. Вскоре, впрочем, укрепляющийся капитализм разрушил приоритеты криминального мира. Презрительное отношение к коммерсантам донорам претерпело принципиальные изменения. Ибо потрошить бизнесменов становилось все сложнее. Составленные капиталы преображались в реальную власть, и для того, чтобы властвовать наравне с набравшими самостоятельную силы новаришами, надо было переходить в категорию тех же самых презренных торгашей и ростовщиков, научившихся создавать собственные силовые структуры и опираться на государство. Государственная идеология также претерпела изрядные метаморфозы и уже не отрицала целесообразность участия капитализированного криминалитета в большой экономике и, соответственно, принятия соответственных политических решений. Уголовник, возглавивший банк, трансформировался в новых условиях в личность как бы исправленную и реабилитированную в прошлых грехах, а сотрудничество с правоохранителями становилось делом все более выгодным и жизненно необходимым. И он, Егоров, был твердо уверен, что давно бы покоился на кладбище, откажись от доверительных отношений с умнейшим и всеведущим ментом, полковником Кратовым. Полковник работал в центральном аппарате МВД, обладал колоссальными связями и доступом к глобальной внутриполитической информации. Их первый контакт произошел в тяжкое и смутное время очередной войны между группировками, и Отринь тогда Егоров услуги и советы полковника непременно бы угодил, как понял уже впоследствии, в лакированный гроб. Но тогда, преодолев неприятие всякого рода полицейщины, повинуясь интуиции, согласился на взаимовыгодное сотрудничество и вышел в итоге победителем в кровопролитной и затяжной схватке с могучими конкурентами. "Я не рассматриваю тебя как бандита", сказал ему полковник. "Ты парень с тяжелой судьбой. прошел огонь жаркий, И водицу ледяную в нынешних наших передрягах достойно выдюживаешь и уверен станешь со временем респектабельным воротилой. Да, с преступным прошлым будем называть вещи своими именами. Но кто об этом прошлом вспомнит лет через пять? Подумаешь, одна судимость по упраздненным статьям. Тем более сейчас ты помощник депутата-лидера крупнейшей партии. А завтра из помощника перейдешь в официальные заместители с нашей, конечно, помощью. Чудес не бывает. Поэтому предлагаю тебе дружбу, и это не вербовочное предложение, благородное, паритетное сотрудничество. Хочешь отказаться, пожалуйста, но ты же недавно вроде окрестился по собственному глубокому убеждению, как понимаю. Тогда тебе надо проникнуться пониманием того, что самоубийство смертный грех. Проникаешься? Ты ведь умница, Игарёк, и поздним зажиганием в мыслительном процессе не страдаешь. Умный человек не считает себя таковым до той поры, покуда не становится глупым, ответил на это он. Правильно, но моих слов таким замечанием ты ни в коей мере не опровергаешь, наоборот, Ему ничего не оставалось, как только рассеянно и согласно кивнуть. С тех пор номера мобильного и домашнего телефонов Кратова значились у него в памяти как у тяжело больного, номера телефонов скорой помощи и поликлиники. И когда полковник попросил его о немедленной встрече, он, отбросив все дела, поспешил по предписанному адресу в один из номеров гостиницы Москва. В двухкомнатном люксе, помимо Кратова, находился еще один мужчина, лет 45, с плотной фигурой бывшего спортсмена, курносый, с плоским, незапоминающимся лицом, одетый в скромный костюм с командирскими часами на широком запястье. Мой товарищ представил его Кратов. Можешь с ним и общаться столь же искренне и непринужденно, как со мной. Всё. покидаю вас. И подхватив со спинки стула плащ, он вышел из номера. Иван Васильевич представился незнакомец, протягивая Игорю сильную, грубую кисть, выдававшую его крестьянские корни. Принадлежность этого Ивана Васильевича к милицейскому профсоюзу не сочеталась со многими чертами его внешности. Скорее он выглядел как кадровый военный, хотя мог относиться и к всемогущей ГБ. Значит, Игорь, давайте начнем разговор безо всяких там дипломатических выкрутасов и хождений вокруг да около, сухо начал тот. Ситуация такова. В Сибири, как вам известно, без относительной теле- и радиоинформации недавно рванули военные склады. Пострадали, слава богу, лишь боеприпасы и замшилые кирпичные стены. Буду честен. При расследовании возникло три версии причин случившегося. Диверсия, несчастный случай и сокрытие следов расхищения вооружения. Управление военной контрразведки, которое доложу вам и по нынешним временам располагает сотрудниками весьма дотошными и ответственными, данные версии тщательно проработало. И знаете, что оказалось? а оказалось, что третья версия содержит элемент истины, а потому сейчас вы здесь. Продолжайте, очень интересно, сказал Егоров. Так, подумалось ему, вот и началось. Значит, и впрямь ФСБшник, неужели капнул тот генерал дружок Каменцева? Нет, вряд ли. Я не собираюсь предъявлять вам никаких обвинений. Глубокомысленно кивнул Иван Васильевич. Тем более вы даже в общем не представляете себе, где находятся данные склады, кто их охраняет, их к какой воинской части они приписаны. Да и зачем вам это знать? Вы, как бизнесмен, кто торгует либо говядиной, либо танками, вообще их не видит». Он видит лишь цифры перемещения денег на дисплее компьютера. Он ничего не разгружает, не погружает, не перевозит по асфальту, по воздуху и рельсам, не контролирует труды работяг. Он платит и требует, покуда на его банковском счете не возникнет желаемая цифра. Это называется разделение труда, заметил Егоров. Не спорю, но у меня, к сожалению, более приземленная профессия, как и у тех офицеров, что едут в глубину сибирских руд и разрабатывают там определенного рода криминальные месторождения и щупают, как говорится у нас в поле, собственными пальчиками землю, камни, а то и дерьмо. У нас такое тоже не редкость, перебил Егоров, имея в виду бизнес. Так вот, продолжил Иван Васильевич. Я лично провел расследование и безо всяких сомнений убежден, что авторство катаклизма за вами неправда. Хорошо, не авторство, Назовем это последствия вашего заказа. Хотя вы, как понимаю, заказчик номер два. — Понимать и доказать вещи разные, зевнул Егоров. Это... в самую десятку скучно согласился собеседник дело вы сделали надо отдать должное в исполнители выбрали железных ребят настращали коррумпированную армейскую сволочь так что у всех языки отсохли глухая несознанка что-то я не припоминаю за собой каких-либо стращаний кого-нибудь со смешком отозвался Егоров да тогда поздравляю У вас, как говорится, началась самая приятная болезнь. То есть склероз нигде не колит, и каждый день новости. Ладно, к чему вы клоните? холодно спросил Егоров. Я клоню к тому, чтобы вы ответили на простой вопрос: где находится определенная масса вещества, способного разнести на неопределенные фрагменты небольшой городок? И отмахнувшись от протестующего жеста собеседника, продолжил: "Мы здесь не на допросе, и моя цель не конфронтация и угрозы. Защитники ваши мне превосходно известны. Скандалы с ними и всякого рода звонки и эмоции никому не нужны, а нужно всего лишь спокойно договориться с вами". Свои обязательства перед заказчиком вы выполнили в полном объеме, и потому я могу задать вопрос: где и все. Не будет ответа, не надо. Но тогда я гарантированно обещаю вам, что у вас появляется новый и очень опасный враг. Этого врага раньше называли КГБ. Представьте себе, он до сих пор себя так именует, несмотря на формальную смену вывески. А, вот еще какая деталь. Враг дремать не будет. Напротив, он не щадя сил и времени начнет заниматься вашей персоной, раскладывая ее по принципу таблицы Менделеева. У вас существует такая технология? Результат часто заключается не столько в технологии, сколько в ее соблюдении, загадочно откликнулся чекист. Вот ведь как интересно, сказал Егоров. Сидит передо мной представитель власти и угрожает откровенно незаконными действиями: ведь так, так. И как же это воспринимать в условиях нашей трудновыстраданной российской демократии? «Проклянувшие жестокое наследие тяжкой диктатуры и ее беспредела, когда хорошее старое вытесняет плохое новое это прогресс, парировал не лишённый чувства черного юмора контрразведчик. Изощряться в дальнейших колкостях и препирательствах, как пояснил Егоров, было бессмысленно и опасно. Я люблю определенность в договоренностях», — стесненно кошельнув сказал он. и потому хочу уточнить ваш вопрос где будет единственным или моя дурацкая покладистость вдохновит вас на уточнение неприятных для меня деталей вдохновит но я попробую сдержаться Вся эта музыка находится в дальнем зарубежье, сквозь зубы поведал Егоров, «Причем могу вас уверить, если бы я хотя бы на миг сомневался, что она заиграет где-нибудь внутри родимых окраин, патриотично, усмехнулся Иван Васильевич. Такого ответа недостаточно? Конечно, нет. Егоров выдернул из стоявшего на столе стаканчика бумажную салфетку, написал на ней Академик Скрябин был неделю назад из порта Санкт-Петербурга. Адреса груза и его назначение неизвестны, честно. Мельком проскочила мстительная, пакостная мыслишка. "А что, если вложить этого Каменцева? Вдруг именно он корень зла? Вложить и все, без разбору, как говорится". Стоп. А представь себя на его месте. Представь, сука, жестокое, а? Понравилось? «То-то!» дав ознакомиться с запиской офицеру, он поджег ее, бросив в стеклянную пепельницу, спросил: "Могу идти?" "Да, вы все сделали правильно", рассеянно кивнул тот и приподнялся со стула. "Если что, будем на связи". "На какой еще связи?" возмущенным голосом произнес Егоров. "Мы же договорились". А речь о другом прервал его Иван Васильевич. Брата вашей жены сегодня остановила патрульная машина милиции. В салоне обнаружено нелицензированное огнестрельное оружие. Да и какая лицензия может быть выписана на пистолет Люгер? Ха-ха-ха, усмехнулся Егоров. То экспертизу еще не провели, безучастным тоном продолжил чекист. Но если пистолетик числится в разряде замазанных, вам, чувствую, придется выручать родственника. Впрочем, отмахнулся легкомысленно. Я уверен, что он нашел его и вез сдать. Парень хулиганистый, конечно, однако я сомневаюсь в его причастности к заказным убийствам. А вы пройдя длинющим коридором гостиницы к лифту, Егоров замер на площадке, вглядываясь в свое отражение в стеклянной двери. С внезапным ожесточением открылось, что даже в нечетком размытом стекле все равно отчетливо заметны синев в висках, малиновые разорванные сосуды на скулах. Ему уже непоправимо перевалило за сорок. Он, собственно, прожил жизнь, прожил, не сумев оценить ее радости, проносившихся мимолетно и суетно, рискуя за блага, которых в общем-то и не видел. Не пора ли прижаться к обочине и встать на ручник? Вечером он вылетел на Канарские острова. Интуитивно он чувствовал, что несколько месяцев стоит пробыть там, у теплого океана, в уютном доме рядом с женой и детьми. руководство группировкой он осуществит через налаженные каналы связи. Конечно, эти месяцы отсутствия неминуемо принесут потери. Телефон никогда не заменит живого общения, тем более в политике и во власти. А допускать к делам толкового всезнающего управленца, владеющего всеми вопросами, то же самое, что пригреть гадюку за пазухой. Да, эта поездочка на Канары по своей стоимости перекроет общий доход десятка турфирм. Но что сделаешь? Интуиция, никогда не подводившая его, толдычит о необходимости покинуть арену действий. Да и вообще, жизнь дороже любых миллионов. Их владельцы приходят и уходят, а они миллионы остаются. он пожалел что пошел на поводу у этого безответственного раздолбая крохина хотя кто знал нельзя приобретать не мерясь с утратами а рискуя всегда рассчитываешь на оправдание риска не рисковать же значит не жить а так прозябать на теплых канарах